Часть вторая. По приказу короля. Книга первая. Прошлое не умирает. В людях отражается человек. Глава первая. Лорд Кленчарли. Первая. В те времена существовал человек, который был живым осколком прошлого. Этим осколком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 Хотя только он один это и знал. Он продал Дюнкерк Франции, дело высокого политического значения. У демократически настроенных пэров, про которых Чемберлин сказал, «проклятая республика заразила своим тлетворным дыханием даже некоторых аристократов, хватило здравого смысла очень быстро примениться к обстоятельствам, не отставать от своего времени и занять свои места в палате лордов».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 что королевский двор галантен, весел и пышен, и при этом случайно возникал в памяти образ изгнанника, призебающего вдали от всего этого великолепия, этого старика в одежде простолюдина, бледного, согбенного, вероятно, уже близкого к могиле, который стоит в эту минуту над озером в печальном полумраке, не замечая холода и непогоды.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 Алжир и Тунис подверглись притеснениям, покорили Ямайку, усмирили Лиссабон. В Барселоне подогрели соперничество Испании и Франции, а в Неаполе восстание Мазаньела присоединили к Англии и Португалию. От Гибралтара до Кандии очистили море от берберийцев, утвердили морское владычество двумя способами – силой оружия и торговлей.